Пролог. Когда гремит гром, я думаю, это мой брат Рагне скачет на юг, чтобы сложить голову в битве против сармата дракона. Копыта его коня топчут дикие травы, а из боевого рога льется страшный рев. За его спиной тысячи копий, но нет копья, способного пробить драконью чешую. Когда падает снег, мне кажется, что это юный ингол. Тот из нас, кто умер первым, идет по горным перевалам. Он босс, но не чувствует холода. Он простирает к нам руки и просит оставить эту войну. Ведь все мы — братья. А когда с гор сходит каменная лавина, мне кажется, что это я раз за разом предаю единственного, кто мог одолеть сармата, и преклоняю колени перед чудовищем. Знаю, твоя свирель сдает волшебно чистые звуки и заставляет людей повиноваться зову. Так играй, каменное сердце не дрогнет, но если смогу забыть своих братьев хотя бы на мгновение, я буду счастлив.